Глава 17, в которой мы путаем Рапунцель с Белоснежкой. «У нас было много времени, много воды, много терпения и очень-очень много дохлятины. Впрочем, времени у нас как раз могло быть и мало. Знаешь что?» — бормотал я, щедро поливая дохлую мерзость морской водой. «Она от этого случайно не оживет?» «Не знаю». Серьёзно ответил Вильд. «Но ты пробуй. Если что, я успею тебя спасти». «Я вообще-то не это хотел спросить», — поморщился я. «Я всё думаю. Не Акварус или своими щупальцами копались в тех банках, а вовсе не Сиобы и не Корсиониты. То есть я хочу сказать, неразумные буровики. Вильд, отнесись к моим наблюдениям серьёзно, прошу». «Животные не способны расставить всё так, как было», отрезал Вильд и был, конечно, прав. «Б-140 необитаемо. Здесь нет разумной жизни и никогда не было. Ты же читал описание и знаешь». Конечно, я это знал. На планетах, подобных Земле, в определённый момент могла возникнуть жизнь, что, собственно, произошло на Б-140. Но не факт, что она будет разумной. Планету, конечно... Не изучали вдоль и поперёк, но для определения разумной жизни существовали специальные шкалы. И б 140 имела твёрдые нули по всем значимым аспектам, вроде наличия дорог, рукотворных построек, следов сельского хозяйства и прочее, прочее, прочее. Но с другой стороны, отчетом этим доверия уже особо не было. Как минимум один рукотворный объект, на котором мы жили уже почти неделю, эти горе-разведчики благополучно пропустили, что им мешало пропустить и цивилизацию, которая её построила. «Необходимо наличие нестандартных задач», процитировал я учебник. Вот как у нас сейчас. Конкуренция с другими интеллектуальными видами, увеличение мозга и усложнение его структуры плюс обеспечение его энергией. Ладно, в основном это работает на гуманоидах или на тех, кто близок к ним. Те же ангруны, вполне себе гуманоиды, плевать что они смахивают на земных бегемотов. «Вот это ведь кто-то сделал?» Я махнул рукой на башню. «И кто заделал здесь дыру?» Теперь уже Вильд не мог мне возразить. Не то чтобы я очистил хоть что-то, но вода размочила дохлятину, и теперь ее можно было отскребать. Мы вооружились крупными рыбьими костями, этого добра было завались. Ну и не пропадать же ему, пусть послужит делу. Особенно удачны были хвосты, они походили на лопатки, ими можно было отлично подцеплять покрывающий панели слой и скидывать его на пол. Да, воняло. Да, вид это все имело, примерзейший. Но мы стиснули зубы и крепились. «Я понял, почему в древности был перекур», просипел Вильд. «Его изобрели, чтобы отлынивать от работы». Еще в древности был анекдот, что в армии все красили. «Зачем?» — удивился Вильд. «Не знаю. Ну, просто красили. Не спрашивай, я не антрополог, откуда мне знать? А ты уверен, что этим антропологи занимаются?» «Ну а кто же еще?» Я тянул и тянул какую-то особо говнистую слизь, а она растягивалась и никак не хотела отрываться. «Знаешь, о чем я подумал?» Когда мы вернемся, возьмем шумелку, Кэпа, Брайса и отправимся на риф и гора. Вильт хохотнул, я тоже хмыкнул. В качестве аниматоров, поправился я. Ну, знаешь, хоть посмотрим, как живут те, кому не приходится вот так вот копать всякое непонятное дерьмо. Слушай, похоже, это и правда чье-то дерьмо. Вот кажется, как раз того кого-то отковыриваешь. Нет? Хоть скажи, что все это выглядит уже хоть чуточку позитивней. Мне хотелось немного утешения, потому что пульт мы, конечно, слегка отскребли, и даже можно было попробовать с ним что-то сделать, но вид он все равно имел, честно сказать, блевотный. Не знаю, как Вильда, а меня так и тянуло вернуть завтрак обратно. Я не поеду на рифы гора. Там вода ответил Вильд. «Даже если мне за это заплатят. Я тебе больше скажу. Если мы выберемся, я на все заработанные деньги поставлю себе клир-камеру. Всё, что я буду делать с водой, отныне это пить». Я стряхнул на пол рыбьи кости. Клир-камера бы и нам не помешала. Но иронию Вильда я оценил. «Замечательная штука. Заходишь и...» Какой бы грязный ты ни был, через пять минут почти что стерилен. Или не почти, смотря какой режим включишь. Работала клир-камера без воды, сплошная физика, но была настолько дорогостоящей в производстве, что промышленно её выпускали только для дипломатических и торговых миссий, отправляющихся на малоизученные планеты. Я её испытывал на себе лишь один раз, когда ассистировал пожилому светилу ветеринарии в посольстве Тинграда. У консула рожала тинградская кошка, и у меня до сих пор на бедре был шрам. Мы прервались, посидели на берегу, потом даже поели. Солнце сыпало жемчуг на морскую рябь, за ним охотились юркие и летучие рыбы. Вильд побежал за снастями, но рыбы словно издеваясь, исчезли, стоило ему появиться судочками. Акварус не появлялся. И я поймал себя на мысли, что начал по нему скучать. «Вильд, у меня рука не поднимется отдать его в институт», — поделился я. «Серьезно. Он же уже почти что ручной. Кто знает, что там с ним будут делать?» «Почти как предать доверие», — кивнул Вильд. «А что насчет того, что они нас кормят, чтобы потом выковырять из скафандров? «Туша», — вздохнул я. «Но всё равно. Акварусы высокоорганизованы. Если изъять одного из среды, он может даже не выжить. Мы его в прямом смысле не довезём. Что если...» Я вгляделся в морскую гладь, Вильд, понятное дело, усиленно притворялся, что никакого моря в помине нет. «Может, мы привезём им кого-то другого?» Вильд посмотрел на меня с сомнением. «Да, разумеется». Заказ был на «Акваруса», и у нас нет даже возможности обсудить с заказчиком, что животное может быть и иным, и изменить условия договора, а это значит, если мы привезём кого-то ещё, не «Акваруса», будет считаться, что мы облажались. Что мы не исполнили свою часть. И вместо вознаграждения — шиш, что обидно, особенно после того, что мы здесь пережили. Какие выдвинешь аргументы? прищурившись, просил Вильд. «Допустим, мы сможем связаться с институтом еще до того, как сможем отсюда свалить. Как ты им объяснишь, что Акваруса мы не сможем довести живым? И что ты скажешь, если они ткнут в пункт в визите мертвым?» «У нас нет такого пункта», быстро ответил я. «Нет оборудования для перевозки трупа, нет пункта». Все, что есть на борту зуботряса, предназначено для перевозки живого акваруса. Допустим, что мы закачаем воду с Б-140, что мы даже установим состав атмосферы в точности как здесь, под куполом, и допустим, что мы сможем поднять акваруса на борт и обеспечим его питанием. Это все, заметь, просто допустим, потому что мы могли это сделать с нашим челноком, но не без него. Это не наш косяк. Вильд выступал в роли адвоката-дьявола. «За это я стрясу с конторы такие отступные, что им будет легче похоронить нас здесь, чем все выплатить». И это даже не спишешь на обстоятельства непреодолимой силы. По контракту они обязаны были обеспечить нас безопасным средством передвижения с учетом специфики планеты. В контракте есть отдельный пункт, что местная живность, сожравшая челнок, к этой силе относится. «Ладно. Среда, температура, питание, что еще?» «Что-то мы, точнее, сам институт точно не предусмотрели?» «Разум», — ответил я, не задумываясь. «Если мы сумеем доказать, что акварусы обладают интеллектом хотя бы в зачаточном состоянии, их будет запрещено трогать раз и навсегда». Вильд помолчал. Потом вздохнул. «Ладно». «Хренову башню Белоснежки эти умники уже проморгали», — решил он, наконец. «Кто знает, может, эти ребята Эйнштейны среди разумных рас?» «Может?» — я усмехнулся. «Рапунцель только». Ну? Башня Рапунцель. У Белоснежки был хрустальный гроб, яблоко и личная миниатюрная футбольная команда». «А, ну да». Вильду явно было все равно, в какой сказке мы очутились. Да и мне, в общем-то, тоже. Главное, чтобы конец в итоге был счастливым. «Идём!» Он похлопал меня по колену. «Попробуем потыкать кнопки». Когда мы спустились вниз, нас ждал ожидаемый, в общем-то, но сюрприз. Сначала мы его услышали, глухие шлёпающие удары. Мне уже надоело пугаться всего на свете, Да и были уже догадки, что может оказаться в коридорах жемчужного подземелья, так что от прибавившего шаг Вильда я даже не отстал. Наш дружок Акварус тусовался в коридоре и швырял мячик об стенку, точно мальчишка, прогулявший школу и вынужденный теперь ждать товарищей во дворе. Кольцо, что ли, из запасного удилища согнуть? Вслух подумал Вильд. Видимо, ассоциации у нас с ним были одинаковые. При виде нас Акварус радостно подпрыгнул и тут же сунул голову под воду. «Какая срань!» — вдруг ожил Искин. И был прав. В воде плавали ошмётки тухлятины, и мы понятия не имели, как эту воду слить. «Так приберись тут!» — парировал Вильд. «Слей воду!» Он помахал руками и для наглядности топнул, поднимая сапогом мутные брызги. «Замени на чистую!» Чтобы нашему приятелю было приятнее в ней бултыхаться, Акварус поднял голову, посмотрел на нас ясным взглядом синих глаз, а Искин снова задурил. Акварус немедленно сунул голову под воду. Воду, вода, чистую воду. Кто ты? сказал Искин. Да, твою ж! выругался Вильт, а я нахмурился. Посмотрел на Акваруса. Снова вынурнувшегося из раствора дохлятины, А тебе не кажется. Я прикусил язык, потому что догадка была слишком уж невероятная. Но Вильт уже повернулся ко мне. Пришлось закончить. Тебе не кажется, что это выглядит так, будто он ему переводит? Вильт изумленно вскинул брови. Ну, знаешь, протянул он, это было бы слишком просто. В смысле, для нас слишком просто. Но подожди, давай попробуем. Я храбро сделал шаг вперед. Я человек, сказал как можно более четко. Меня зовут Стив. Док, поправил Вильд. Меня зовут Док, повторил я, усмехнувшись. Я человек, с планеты Земля. Мы не причиним вреда. Уэ. «Почему мне показалось, что Искин зазвучал вдруг торжественно, даже бравурно?» «Не причиним вреда?» — повторил потом на человеческом. Акварус при этом сунул морду в воду. «Давай попробуем». «Ну, давай поиграем». Понятно было, что Искин использует те слова и выражения, что слышал от нас. Но вот слова «давай поиграем» были обращены мной именно к Акварусу. Да и играть роботу было нечем. Мы с Вильдом переглянулись. «Кидай!» — предложил я, указав пальцем на мяч. Акварус немедленно схватил его высунувшимися из лаз щупальцами, бросил в меня и хлопнул хвостом по грязной воде. «Какая срань!» — удрученно изрек Искин, и вода вдруг побежала куда-то вдаль по коридору.